«Нет-нет, блютер ваша превосходная, верноподданная, честная английская мать родила вас не для того, чтобы вы стали жертвой коварства и хитрости бурбонов. Смею сказать, ее тошнило от одного имени Людовик». «Я не стану отвечать на это, Сарджарви», — возразил контр-адмирал с улыбкой безразличия, ибо она провела некоторое время при дворе великого монарха. «Но все это пустое. «Мы знаем мнение друг друга, и пора бы нам знать характеры друг друга. Вы уже наметили план своих будущих операций, и какую роль должен сыграть в нем я?» Сэр Джервис минут пять прохаживался по комнате, заложив руки за спину с видом глубокой задумчивости, прежде чем ответить. Все это время Блюотер продолжал наблюдать за его лицом и движениями, ожидая, что за этим последует. Наконец вице-адмирал, видимо, собрался с мыслями и высказался в следующем духе. «Я думал над этим, Дик», — сказал он, — «даже если казалось, что мои мысли заняты другими вещами. Если Девервилен вышел в море, он должен все еще находиться к востоку от нас, ибо поскольку течение гонит его к французскому берегу, он вряд ли мог уйти далеко на запад, при этом слабом юго-западном ветре. Пока мы не знаем точно, куда он направляется, Для нас важнее всего немедленно обнаружить его и не терять из виду до тех пор, пока он не будет вынужден действовать. Итак, мой план таков. Я вышлю корабли кильваторным строем с приказом идти круто к ветру, пока каждый из них не достигнет входа в канал, где должен сделать поворот Аверштаг и двигаться в сторону английского берега. Однако каждый из идущих следом кораблей снимется с якоря Как только идущий впереди скроется за горизонтом и будет держаться в пределах видимости сигналов, чтобы передавать информацию по всему строю. Не будет ничего проще, чем держаться в виду друг друга в такую прекрасную погоду, и тем самым мы охватим большое пространство, добрую сотню миль, и будем господствовать над всем проливом. Как только месье де Вервилен обнаружит себя, флотилия сомкнется, и мы станем руководствоваться обстоятельствами. Если же мы французов не обнаружим к тому времени, когда подойдем к их берегу, то будем с уверенностью знать, что они идут к северу. Тогда головной корабль подаст сигнал изменить курс, и мы, сомкнувшись как можно быстрее, поспешим на восток. Все это прекрасно, разумеется, и благодаря фрегатам и малым крейсерам мы можем легко покрыть 150 миль в океане. Тем не менее флотилия будет сильно рассредоточена. Не думайте живы, «Что может возникнуть какая-либо опасность атаки французами авангарда, прежде чем арьергардные корабли сомкнут строй и придут на помощь?» — спросил сэр Джервис с интересом, ибо он питал глубочайшее уважение к профессиональному мнению своего друга. «Я намеревался лично идти первым на Плантагенете, имея рядом пять или шесть самых быстроходных кораблей, с таким расчетом, чтобы держаться на расстоянии, пока не подойдете вы с остальными». Если же они пойдут на сближение, мы можем отступить. Вне сомнения, если только сэр Джервис Оукс способен решиться отступить перед любым французом, — возразил Блюотер, смеясь. Все это звучит хорошо, но в случае стычки меня, скорее всего, ждет зрелище того, как весь авангард, лишившись мачт, дерется, как бульдоги с медведями, заперев графа в бухте, а мне предоставив славную задачу — прикрывать ваш отход. — Нет, нет, Дик, даю вам честное слово, что не сделаю ничего столь мальчишеского и глупого. Я другой человек в свои пятьдесят лет, чем в двадцать пять. Можете быть уверены, что я буду уходить, пока не сочту себя достаточно сильным для боя. — Можно мне предложить одну вещь, адмирал Оукс, со всей откровенностью, приличествующей нашей старинной дружбе? Сэр Джервис резко остановился, пытливо взглянул в лицо Блюотера и кивнул. «Я вижу по выражению вашего лица», — продолжал его друг, — «что вы ждете, чтобы я высказался. А я хочу только сказать, что ваш план было бы легче выполнить, если бы авангард повел я, а вы привели остальную флотилию». «Что за чертовщину вы городите? Это уже смахивает на мятеж или распри вождей, если угодно. Почему это вы полагаете, что плану главнокомандующего опасность провала грозит в меньшей степени...» если Адмирал Блюотер будет руководить этой операцией вместо Адмирала Оукса. Просто потому, как я полагаю, что Адмирал Оукс, когда противник теснит его, более склонен слушать свое сердце, чем свою голову. Тогда как Адмирал Блюотер наоборот... Вы не знаете сами себя, сэр Джарви, если думаете, что этого легко избежать. Я испортил вас, Дик так сильно расхваливая в вашем присутствии ваше дурацкое умение маневрировать. Вот в чем истинная суть дела. Нет, я принял решение, и думаю, вы достаточно хорошо знаете меня, чтобы поверить, что в подобных случаях даже военный совет не заставит меня изменить его. Я пойду впереди на первом же двухпалубном корабле, который поднимет якорь, а вы пойдете на последнем. Вам понятен мой план? и вы увидите, что он будет выполнен, как выполнялось все остальное перед лицом противника. Адмирал Блюотер улыбнулся, не без доли свойственной ему иронии, ухитрившись одновременно ногу, последние пять минут располагавшуюся ниже другой, приподнять с присущей ему ловкостью на несколько дюймов выше ее. — Природа не сотворила вас заговорщиком, — сказал он как только изменил положение ног к своему удовольствию, ибо вы несете огонь в своем сердце, который виден даже слепому. Что за фантазии царят в вашей голове, Дик? Разве приказы недостаточно ясны, чтобы удовлетворить вас? Сознаюсь это так, так же, как и причина, почему они отданы именно в такой форме. Ну-ка, выкладывайте, я предпочитаю бортовой залп вашим одиночным выстрелом. Так что же мною двигало? Просто вы, сэр Джарви, мысленно говорите некоему сэру Джервизу Оуксу-баронету, вице-адмиралу красной ленты, и члену палаты от Болдера. Что ж, если я смогу сейчас оставить этого парня, дика блюотера у себя в тылу с четырьмя или пятью кораблями, он никогда не бросит меня перед лицом врага, если бы ему не хотелось напакостить королю Георгу». И я могу на него положиться, представив дело как вопрос дружбы, а не вопрос верности короне. Сэр Джервис покраснел до корней волос, ибо друг проник в его самые потаенные мысли. И все же, вопреки минутной досаде, он повернулся лицом к своему обвинителю, и оба рассмеялись от всего сердца, чему еще более способствовала сама обстановка разговора. «Послушайте, Дик», — сказал вице-адмирал, — как только смог настроиться на достаточно серьезный тон. Они сделали ошибку, послав вас в море. Вас следовало послать на выучку к какому-нибудь магу. Меня не заботит, что вы об этом думаете. Мои приказы отданы, и им должно подчиняться. Вам ясен план? Столь же ясен, говорю же вам, как и мотив. Хватит об этом, Блюотер. Перед нами серьезные задачи. На сей раз сэр Джервис, наконец, более подробно остановился на новой схеме, разъяснив другу все свои желания и надежды и раскрыв перед ним с официальной скрупулезностью, что требуется от него. Контрадмирал слушал с обычным для него уважением, даже если между ними возникали острые споры. Если бы кто-нибудь застал их за этим занятием, он не увидел бы в поведении одного ничего, кроме дружественной откровенности вышестоящего командира, соблюдающего свое достоинство, а со стороны другого — обычную на флоте почтительность, проявляемую нижестоящими Покончив с делом, сэр Джервис позвонил в колокольчик и попросил пригласить сэра Уичерли Уичкомба.